«Подстрелить его, мисс!» — хохотнул впереди Финнеган, на ходу вскидывая и опуская винтовку. «Пусть бежит! Или ты и вправду такой зверь, что вот так запросто пристрелишь парня до того, как он облегчится!» «Не знал, не знал!» — весело пробурчал Грин, помогая Ане преодолеть вал из с дороги снега. «Энн, мы сейчас обойдем фьюэл-100 со стороны леса. Ты как к трупам?» «Ну, замялась Аня, не желая открыто признаваться в своей чувствительности». Тогда лучше не смотрим. Сейчас повернем, сразу беги к машине Карла. Он тебя посадит внутрь, а мы останемся с русскими. Там есть еще пара дел напоследок. Все, бош, я сделал свой полофин о стелки. Обожжи, скорый какой, ствола верни. Ну так. Ну давай, докладывай ситуацию. Все, почти все. Фидиш, мотуль, большие окна. Столовка типа. Та, столовая. Райерсон вспомнил русское название одного из стандартных объектов любой военной базы. «Я вщелал так, что все там, весь бажа». «И все там? Пиздишь! Булшит!» «Если есть такое место, очень немного. Надо быстро, бошь, так...» Райерсон торопливо махнул в сторону, маячившись сквозь строй сосен кремовой стены. «Недолго! Очень! Полчаса. часа!» «Здесь здание, он два выхода? Один пулемет, маленький выход, второй директ, прямо!» «Тверь и окно! Окна!» — поправился Райерсон. Так, мужики, берем стволы, сейчас будем выдвигаться промеж той горки и края леса. Направление вон та желтая хуета с трубой, приказал Ахмед, убедившись в том, что пленный верит в то, что говорит. Где еще кто есть? К че Что ж, то Райерсон показал на главный офис с Там контролы, караул. Сколько? Вставая, спросил Ахмед, сдергивая с плеча уродливую винтовку. Три, маринс, я уйду, заикаясь, выдавил Райерсон, не сводя глаз со ствола. «Со мной пока будешь». Не, э, Серег, слыхал?» «Про караульных?» «Точно. Сможешь?» «Да, умирая от страха, бодро ответил молодой хозяин. Не боись, ща я их». «Ты не духарись, давай. Сделаешь сразу ко мне», — громко сказал Ахмед и тихонько добавил, подтянув Серегу вплотную за ремень. «Не переставай стрелять, пока шевелятся. И помни». «Все, командуй». «Че помни? рыжие вывози?» — кивнул Сережек, отстраняясь. «Так, мужики». «Все готовы? А ну пошли, бегом, бегом!» «Лесхоз, отстанешь, порву! Бегом!» Маленькая колонна двинулась вдоль края широкого поля модуля, окруженного заснеженным розовым лесом. На полпути к модулям от колонны отделилась маленькая фигурка в сером, направляясь к царящему над полем модуле четырехэтажному зданию. Неловко тыкаясь в сугробы, колонна на глазах сбавляла темп. Бега не вышло. Побегай-ка в таком грузу. По спине колотит полный мешок патронов, на одном плече винтовка — А другой оттягивает длинная туша пулемета. Хорошо, если напарник тоже несущий, это железное бревно не спотыкается и не тормозит, но снег появится и падает то один, то другой. Засетка, охватившая огромные уцепленные емкости у генераторной группы, наткнулась на ряд свежеисполненных в однообразной манере покойников, аккуратно сложенных в ряд у заграждения. Один труп лежал отдельно и было видно, что он не относился к лежащим в редке. Весь увешан снарягой, словно собрался на войну. «Да и застрелено из чего-то другого, какой-то очень крупный калибр, в спину. Вон аж всю грудянку выходными разворотила От морды осталась лишь половинка с синяком». «Ого, у них уже разборки пошли», — подумал Ахмед, втягивая еще висящий в воздухе соляровый выхлоп. «Кто-то мочканул их и уехал на БМП». «Морячок, а ну поясни!» Ахмед требовательно уставился на Райерсона, хотя было видно, что тот не в курсе. «Ничего не понимаю», — помотал головой Райерсон. «Оружие не жабрал, ехал на Брэдли. Да, стволы ему, похоже, нахуй не нужны. Своих, видать, хватает. На Брэдлика, точнее, на Брэдлика всело пятеро, не меньше. Эй, Евтей, вдоль следа, быстро, вон по кромке леса, не высовываясь. С горочки-то и глянь обратно, Мухой. Куда ушли глянуть? Точно. Только не задерживайся, мухай, Мухой. Так, Сереж, ставь на углы смотреть, ждем Евтея. Эй, мужики, дышим пять минут, не садимся. Акмет. Райерсон решился обратиться по имени к боссу, переходящему от трупа к трупу и выгребающему магазины из разгрузок. «Я думаю, он забрал Диэ, фьюэл». «Этих кончил тот, кто забрал соляр», — распрямился Ахмед. «Та да, и...» — и ушел на двух БМП. Скорее всего, в Йобург, подальше отсюда. «Та, да, я думаю, ты ешь, командер, главный от Маринженов и ну Вот так вот, — ухмыльнулся Ахмед. «Нормальный ход, начальственный». «Жарь, был у меня к местному директору. Месседж. Ну да ладно, ушел, ушел. А у вас тут что, проблемы с соляром? Диев мало, очень, но информейшн никто не знает». «Ага, понятно. Тогда было бы логично. Ахметаш присел прохваченной догадкой. Сука, чуть не проебал, блядь, надо слушать, что жопа шепчет». И не приглушая больше голоса, гаркнул на пытающихся отдышаться Серегиных семейников. «А ну, мужики, стволы, хватаем и ходу! Ща этот балок ёбнет! Быстро, быстро! Вон за тот серебристый! Эй, чё встал? Помоги губе! Шевели поршнями! Эй, Евтей, там стой, не подходи!» Генераторная взорвалась не сразу, а к тому моменту, когда Ахмед уже начал сомневаться в истинности нехорошего ощущения, появившегося при первом взгляде на её оранжевые бока. Можно было не отходить, Закладывавший заряды, то ли был спецом, хорошо знавшим убойные места агрегатов, то ли ощущал напряг с расходниками». В алюминиевом балке генераторной ухнуло не сильно. Взрыв только стряхнул с крыши снег, да вытолкнул стеклопакеты. Подбежал захукавшийся Евтей. Слышь, там это забор, ну из проволоки, которые они его положили, и в это, в лес там дорога. Положили забор и ебнули по дороге на 120-й. Ну, я не знаю, где тут 20-й, где 120-й, но в сторону Старогорного. Он же там где-то. Точно, странно. Я думал, на еборг пойдут. «Это чё, вернуться, думаешь?» «Нет, не вернуться. Это кто-то шибко умный, кто сходу просёк фишку. Да и хуй на них. Нашим легче. Дальше Аргаяша все равно не уйдут. Все Евтей, давай в строй двигаемся». Откуда-то издали донеслась искажённая многократными переотражениями истеричная нескончаемая очередь на весь магазин. Все замерли, повернувшись к звуку. Как он там? Живой, сдвоенный, три раза. Добил порядок. Все, время пошло!» Эти тоже слышали стрельбу по-любому. Маневрируя между модулями, Ахмед погнал людей напрямик к столовой. Там и решим. На самом деле толпа долго в одном месте не задержится, особенно когда в расположении стрельба. Трудно за короткий срок изготовить для стрельбы крупнокалиберные аппараты, даже если есть штатные станки. Если станков нет, это превращается в реальную проблему. Не рассчитывая, Ахмед все же очень надеялся на то, что на плацу перед здоровенным модулем столовой окажется хоть один «Хаммер». Может, даже с пулеметом на крыше. Тогда к двум своим и взятому на блоке третьему Браунингу добавился бы еще один. И было бы на что пристроить стволы. Хаммера перед столовкой не было. Ахмед мгновенно вдохнул лежащую перед ним картину будущего боя. Слева огромное сборное здание столовки с выпуклыми пластиковыми горбами в световых проемах на крыше. Стены сэндвич. Считай, что картон. Перед столовкой плац где-то 50 на 100. Окружен модулями. Окна и двери выходят на плац. Вон даже видно головы набившихся в столовку америкашек. «Че у них там? Портсобрание, что ли?» «Это вы, кстати, придумали». «Сейчас вы у меня все выступать будете перед Аллахом. Так как сделаем? Можно так, а можно эдак. Будем как нагле. «Да, не подвел морячок, и что я? «Теперь только скорость, не дать очухаться». Так, первые номера. Токрик Обзон. Ты. Эй, первый номер. Заснул твою мать? Давайте в трейлеры эти, как их в модуле. Окно нахуй. Стол к столу, ствола проволокой к раме. Бегом, сука, бегом. Вторые. Поможете сразу на крышу. Пасти. Вон на ту и на эту. Шевелись. чтобы ни одна блядь не пулеметчика встыла. Поняли? Сытый ко мне. Эй, моряк, ко мне тоже. Губа, мешок сюда и ленты разнес. Магазин отстегни и ствола этому отдай. Моряк, взял, хули смотришь. Все, Так, по моему выстрелу все, чтобы ни один ствол не стоял, чтобы все работали, ясно?» Люди бросились по местам, не обращая внимания на изумленно оборачивающиеся на них лица в окнах столовского модуля. Вторые номера пинками вынесли пластиковые двери и помогли первым затащить пулеметы внутрь. Из ближнего модуля уже выбегал губа, оставив коробки с лентой. Все, теперь только запереть». «Сытый, ломишься к той двери устраиваешь им на выходе пробку». Завал, чтоб под потолок, чтобы ни одна сука через тебя не прошла. Ща, погодь, отсыплю и беги. А ты, моряк, за мной вот здесь стой. Ахмед быстрым шагом вышел на середину плаца и высыпал из мешка половину винтовочных магазинов прямо под ноги между собой и Райерсоном. Вот, держи, давай быстрей. Сытый решительно рванул мешок и побежал к торцу. Ахмед оглянулся, пулеметчики еще возятся. Эх, линия огня слишком близко, не цепанула бы. Посмотрел на двери столовки. «О, уже кто-то шароебится! Пара!» Ахмед упал на колено, увлекая за собой Райерсона, и протянул ему магазин. «Погнали, морячок!» Райерсон без раздумий взял и примкнул магазин, изготовившись к стрельбе. Сознание отступило окончательно. Теперь перед телом была одна задача — не допустить прорыва из зала-столовой. Русский выбрал правильное решение — устроить на двух выходах баррикады из трупов, расстрелять в упор толпу за картонными стенками. Они не смогут даже метаться, и три пулемета срежут толпу, как газонокосилка. Первая очередь бросила назад две фигурки, приближавшиеся из темноты коридора. Второй, наполовину выдув в магазин, Ахмед перечеркнул все четыре здоровенных окна. Надо подстегнуть, пусть давятся в дверях. Ага, сытый работает. Давай, парень. Опять коридор. Погодите вы, суки, сейчас заряжусь. Три, три. По два не выходит. Ладно, сойдет. Коридор. Так, еще нормально. Этот куда хуярит? О, правильно, с той стороны тоже надо. Ахмед вслед за Райерсоном, перенес огонь на участок зала перед дверьми в выходной коридор. Пусть там тоже сложится куча. Куда-то пропал звук. Как там пулеметчики? Сейчас этот кончится, оглянусь. Три, два, два. Ну вот уже по два получа Нихуя себе, а я боялся, что не услышу. За спиной ударил первый пулемет, и слух тут не потребовался. Его грохот чувствовал весь организм. От столовки тут же полетела всякая дрянь. Поднялась откуда-то взявшаяся пыль, словно здание выбивали как ковер. «Второй, давай, токарь, ты можешь, знаю, третий, все, оба, опять». Ахмед сменил магазин и несколькими очередями подавил шевеление в коридоре. «Сейчас рамы ебнутся, бля, через минуту нихуя будет не разглядеть». Рухнули не рамы, а вся фасадная стена. Лишившись опоры, на раскрошенный низ стена взвизгнула и заскрежетала рвущимся металлом, на секунду повисла под углом и глухо шлепнулась на утоптанный снег плаца. Между стрелками и воющей на разные голоса целью повисло плотное облако пыли. Словно испугавшись, что из этого облака сейчас покажутся идущие на прорыв враги, смолкшие на несколько секунд пулеметы дружно ударили вновь, заглушая пронзительный вой обезумевших целей и сочные глухие шлепки. «Сейчас бы с РПО туда уебать. Да хули РПО? Сейчас бы просто гранат!» Отрешенно думал Ахмед, быстро долбя одиночными на каждое шевеление за завесы. завесой. «А морячок молодец, честно работает. Во как во! И ты, умеет стрелять-то!» Рядом по другую сторону от Ахмета ударила еще одна винтовка. Покосившись, Ахмед увидел Серегу с головы до ног забрызганного кровью. Прекратив огонь, Ахмед махнул ему. Мол, нехуй здесь делать. Давай назад. Важнее смотреть вокруг, чтобы пулеметчиком сзади не прилетело. За пылью вновь заскрежетало. Эх, срубят каркас, и крыша упадет. Как их потом добивать? Вроде не падает. Держись. Хоть пару минут еще продержись. Так, кончился опять следующий. О, дальний что-то замолчал, не прихерачили ли его, не должно ни одного с той стороны. Что-то он больно долго ленту заправляет. Да, заправлять ленту переломанными пальцами не очень удобно. Стрелять еще хуже, но кривящиеся от боли первые номера, ни один из которых не сберег пальцев, недаром дожили до этого утра. Единственное, о чем жалел каждый из них, так это о том, что перед стрельбой не догадался состыковать ленты. Теперь им приходилось делать это в одиночку и в лохмоте запястьями. Один из пулеметчиков делал это со сломанными кистями. Но ни один из них не променял бы эту боль ни на что в целом свете, ведь рассчитаться сполна величайшей из удовлетворений, доступных в нашем мире человеку. Рядом с ним не стояли не то что какие-то там богатства и удовольствия. Рядом с местью бледно и дешево выглядит даже власть и даже сама жизнь. «Обана! чё, все, что ли?» — расстроился Ахмед, нащупав вместо следующего магазина лишь холодную руку Райерсона, также шарящую на снегу в поисках патронов. Патронов больше не было. Впрочем, дело, ради которого он вернулся, было сделано. Осталось только раздать ордена. Левой рукой Ахмед нащупал под курткой рукоять кухаря и медленно поднялся с колена. Ноги немного подзатекли. Рядом распрямился опустивший ствол Райерсона с черной от пороха мордой. Улыбаясь, Ахмед сунул свою винтовку Райерсону, и когда тот перехватил ее свободной рукой, вбил ему кухаря снизу вверх, подсолнечное сплетение. Чиркнув по верхней доле желудка, широкое холодное лезвие пробило диафрагму и легкое, на несколько сантиметров погрузившись в сердечную сумку. Райерсон застыл, выкатив глаза из орбиты, но чувствовалось, что он умрет не сразу, а попляшет еще минут десять, если не дольше. Так не годилось, этот враг на самом деле помог сберечь несколько жизней. Ахмед взял его за мокрую от пота шею и загнул на ножа, добавив по черенку с колена. Качнув и вырвав из тела нож, Ахмед быстро убрал ноги из-под струи и тихо сказал мертвецу на ухо, отпуская обмикающее тело. «Вот так вот, морячок, вот теперь все». Завалив Райерсона, Ахмед выдохнул случившееся за последние дни и с наслаждением провалился туда, куда раньше лез, срывая ногти. Теперь удерживаться в человеческом было даже труднее, чем ходить в самую близкую и самую далекую для человека сторону, до которой меньше волоса, но на путь в которую хватает не всякого века. Машинально обтирая кухаря, невысокий одноглазый мужичок с бородой, где уже не было черных прядей, повернулся спиной к разваливающемуся под крупнокалиберным градом зданию и побрел крылечку ближайшего модуля. Ему хотелось присесть и немного отдохнуть. Он не заметил, как стих пулеметный грохот, сменившийся многоголосым стоном из-под собравшейся складками металлической кровли. Его больше не интересовали ни люди, суетящиеся вокруг неопрятной пылящей кучи, ни люди под ней. И те, и другие были просто пятнышками. Одни злые и радостные, другим было больно, и они умирали. Под пятнышками, в синесерой глубине, начинающейся под снегом, с птичьим стрекотом летали незаметно появившиеся эйя, сбиваясь в клубки и разлетаясь. Какие они все же глупые. Что ж, вы так кидаетесь все вместе на каждого, прям как куры. Так и кажется, что сейчас услышишь не. Вон их сколько, бери любого». Однако Эйи не спешили набрасываться на эту россыпь, и серые тени быстро выклевали подходящие и утащили вниз гаснущие лохмотья. Подходящего оказалось очень мало. Трепещая и переливаясь, они окружили лужу напрасно вытекающей жизни и висели под снегом жалобно и нетерпеливо гудя. «Эй, и не хотели их. Их человеческое уже принадлежало кому-то», — догадался Ахмед. «Вот оно, значит, как. Значит, человеческое может уйти и при такой жизни, покинув человека неспокойно глядящим в лицо течению реки, ввергая его в окончательную слепоту, оставив лишь желание срать и жрать. И убивать других, чтобы на одного приходилось жратвы, как на сотню, даже на тысячу. Вот почему у них нет ничего человеческого, оно мешало бы им так жить, и кто-то очень сильно изобрал его у них, превратив в мясо, без шанса сделать из своей жизни что-то другое. Лопаясь один за другим, их пятна гасли под всей гармошкой крыши, но серые тени все так же бестолково метались под снегом, делая рывки в сторону очередного рвущегося и гаснущего пятна, и все так же разворачивались на полпути. Земля не хочет их крови, земле не нужна такая кровь. Ладно, сейчас. Тяжело встав со ступенек крылечка, человек побрел вдоль строя разноцветных нарядных коробок. Он шел, не глядя по сторонам, словно до смерти надоевшим маршрутом, а через несколько модулей повернул и скрылся в проходе. Когда человек вернулся, сгибаясь под тяжестью квадратной пластиковой емкости, часть разорвавшейся крыши уже зацепили найденным на дворе хамвиком и сдернули с груды тел. Перемешанная с обломками мебели, куча мяса исходила паром и звуками, от которых сдавливало горло. На снегу в стороне от кровавого пятна столовой лежала неподвижная ширенга с руками на голове. С головы до ног мокрой от крови. Было видно, что по выдергов оттуда живых, никто не решается закончить дело. Человек опустил пронзительно голубую емкость на край протяжно загрохотавшего листа профнастила и запрыгнул сам. Отащив емкость к самому дальнему углу, с натугой поднял ее и начал лить какую-то желтоватую жидкость в щели между мятыми листами, в разбитые световые проемы, словом, всюду, где можно было достать шевелящихся и стонущих под этим куском крыши. Тщательно пролив то, что оставалось под неубранным куском крыши, человек спрыгнул вниз. Обнеся гулко глыкающей струей открытую часть, он бросил в кучу пустую емкость и ушел. Вернувшись со второй емкостью, Ахмед заметил, что на плац выползли все и теперь молчаливо наблюдали за его действиями. До него не было дела лишь сидящим в ряд на крыльце пулеметчиком кто-то перетягивал им руки, фиксируя каким-то дощечкам. Еще он заметил, что люди в отходнике, какой бывает после не самого тяжелого боя, когда люди еще не превратились в ни на что не реагирующие манекены, но уже ничего не соображают и готовы без эмоций прострелить башку повару, плеснувшему мимо котелка, или сесть и заплакать прямо посреди расположения, никого не стыдясь. Поливая скользкую массу, Ахмед уголком глаза следил за Серегой с тремя авторитетными семейниками, отделившимися от остальных и припершимися к куче с явным намерением что-то перетереть. «Фу, как воняет, а хуже кровища. Ну и что дальше-то? Кому стоим, братья акробатья? Или что, свежим воздухом подышать пришли? Ну стойте, хули, место не куплено. Так, куда остаточки? А вот сюда». Когда в емкости осталось 2-3 литра, Ахмед, оскальзываясь и балансируя на мягком, вылез и поставил емкость на снег, ушел в ближайший модуль и вскоре вернулся с нарядным чехлом от матраса, набитым попавшимся в модуле трепьем. Вылил в чехол остатки, потоптал, чтобы пропиталось, зашвырнул на шуршащую и стонущую кучу вторую емкость. Оглянувшись по сторонам, ничего подходящего на роль палки не нашел. Поднял со снега винтовку и поджег нелепый тряпочный куль, подвесив на винтовочном стволе. Начало коптить. Видно, среди трепья попадалось много синтетики. Немного подождал, пока не затрещала, Размашисто покрутил на стволе и, едва куль с ревом выпустил тускло-оранжевое коптящее пламя, запустил огненный шар в центр ковра из заметно шевелящегося месива. Не дожидаясь, пока разгорится, Ахмед бросил винтарь обратно к трупу Райерсона, вернулся на крыльцо и тяжело опустился на ступеньку, копаясь в кармане. «Все. Теперь все». Бобик сдох. Покурить до да пойти пора. Роздано все. Мои мертвецы могут теперь отходить, не опуская глаз. Сейчас огонь разгорится и в нижний мир свалится целый батальон ответки, выставленный за их смерть. Что мог кто сделать? Спите спокойно. Пыхнуло. На доставшимся куском крыши взвился багровый язык. Из пламени понесся дружный виск. «Откуда чё берётся? Ишь ты, вроде три семь по вам долбила, а нихуя, много живых-то? Сроду б не подумал». Усмехнулся человек, выпуская пышный на морозе дым и прислушиваясь к захлебывающемуся визгу из жадно трещащего пламени. «Мои тоже визжали, когда им выжигало мозги вашей ёбаной электрической хуетой, а вы сидели в теплых вагончиках и жрали пиво. Вы заставили моих умереть, это хуй с ним, война бывает. Если бы их просто убили...» Ты и я бы вас просто убил. Но вы заставили их визжать перед смертью, а они этого никак не заслуживали. Они были людьми, а не мусором, как вы. Теперь ваша очередь визжать, твари. Так что давайте погромче, а я послушаю. Слышь, старый!» От народа отделился сытый и подошел поближе к зачарованно смотрящему на огонь Ахмету. «Мы... Ну, короче, ты перебарщиваешь, так не воюют, нельзя так...» «А я не воюю!» «Я убираюсь!» — обернулся старый, мужика, только что принявшего на душу полсотни покойников, ощутимо повело. Из глаза старого его окатило всем, чего сытый успел перебояться за всю жизнь. «Ты понял, сынок?» «На моей земле грязь. Я ее убираю!» Ахмед помолчал, удержав на языке простое объяснение, которое людям, живущим человеческим, приводить бессмысленно. «Воюют с людьми!» «Че теперь, этих живьем сожжешь?» «Кто хочет, идите до да дорежьте. Мне похуй!» Серегины семейники стояли, мрачно глядя по сторонам. Никто не дернулся, и Ахмед, стараясь придать голос и нейтральное выражение, бросил. «Че, не охота? Тогда не ебите мозги!» «Может, тогда и этих сам кончишь?» Уже не скрывая страха и ненависти, спросил Сытый, кивнув на неспокойно лежащую шеренгу. «Раз уж тебе все похуй!» «Давай, я кончу», — безразлично согласился старый, и парня отчетливо передернуло. «Только не здесь, выведи», — процедил подошедший Серега, сдерживая желание поднять винтовку и прострелить эту одноглазую башку с нечеловеческим глазом, в котором уж слишком хорошо отражается пламя. «Пошли, сытый, ну его, пусть что хочет, то и делает». Раздавая приказания, возясь с обезручившими пулеметчиками, Серега с трудом удерживался, чтобы не обернуться и не поглядеть на старого, поднимающего пленных и притворно сердитым гавканием строящего их колонну подва. Глянул только тогда, когда скрип снега под ногами колонны замер где-то среди модулей, по ту сторону плаца. В горле немедленно вырос колючий кулак, и Серега сорвался с места, на ходу крикнув недоуменно вскинувшимся семейником: «Отойду на пять минут, провожу!» Пробежавшись до края модульного городка, Серега догнал медленно ползущую колонну. Заслышав его шаги, старый рявкнул на пленных и встал, непроницаемо глядя на запыхавшегося Сережика. «Ты чё?» «Я... Ну, проводить тебя немного, неожиданно для самого себя», — сказал Серега. «Мало ли чё?» «А... Ну, проводи, если есть такое желание. Чё там? Здорово, пацаны, переломались».